Семь лет тюремного заключения. У убийца скота приговорен. Заключенный невозмутим. Тупо, но машинально Джордж просмотрел остальную страницу. История мисс Хикман, дамы-хирурга, тоже, казалось, достигла конца, сведясь к молчанию и тайне. Джордж заметил, что Буффало бил после лондонского сезона и провинциальных гастролей, длившихся 194 дня, завершил свое турне в Бертоне на Тренте и вернулся в Соединенные Штаты. И столь же важным для газет, как приговор у убийце-скота, было следующее сообщение. Йоркширская железнодорожная катастрофа. Два поезда столкнулись в туннеле, один погибший, 23 раненых. Захватывающий дух испытания Бирмингема. Его продержали в Стаффорде еще 12 дней, в течение которых ему разрешались ежедневные свидания с родителями. Для него было бы менее мучительно, если бы его немедленно водворили в фургон и отвезли в самый дальний край страны. На протяжении этого долгого прощания и отец, и мать вели себя так, будто положение Джорджа объясняется какой-то бюрократической ошибкой, которую вскоре исправит обращение к надлежащему официальному лицу. «Священник...» получил много писем в поддержку и уже с энтузиазмом говорил об общественной кампании, которую развернет. Джорджу эта ревностность показалась родней истерии, порожденной ощущением вины. Джордж не воспринимал свое положение как временное, и планы отца не принесли ему никакого утешения. Они больше всего походили на излияние религиозной веры. И только. Двенадцать дней спустя Джорджа отвезли в Льюис, Там он получил новую униформу из грубого светло-коричневого холста. Спереди и сзади тянулись две вертикальные широкие полосы, а также расплывчатые скверно отпечатанные стрелы. Ему выдали пару неуклюже сидящих брюк, черные чулки и сапоги. Тюремный чиновник объяснил, что он звездный, а потому первые три месяца своего срока, или дольше, но никак не меньше, будет отбывать отдельно. Отдельно означало в одиночке. Так начинают все звездные. Джордж поначалу не понял и решил, что звездным его называют, потому что дело его приобрело такую широкую известность. Быть может, виновных в особо тяжких преступлениях держит отдельно от других заключенных, которые могут излить свой гнев на потрошителя лошадей но нет. «Звездными» называли тех, кто оказывался в тюрьме впервые. «Если попадете вторично», сообщили ему, «то окажетесь в категории промежуточных, а если ваши возвращения станут частыми, то попадете в категорию обычных или профессионалов». Джордж сказал, что у него нет намерения попадать сюда снова. Его отвели к начальнику тюрьмы. Военному ветерану, который удивил его, уставился на фамилию в документе, Перед собой и вежливо спросил, как она произносится. «Эй, дал джи, сэр. Эй, дал джи, повторил начальник. «Хотя тут вы по большей части будете номером. Да, сэр. Англиканская церковь сказана тут. Да, мой отец — приходский священник. Вот как. Ваша мать...» Начальник словно не нашелся, как задать вопрос. «Моя мать Шотланка. шотландка». «Ага». «По рождению мой отец — парс». «Тут я с вами. В восьмидесятых я был в Бомбее. Прекрасный город. Вы его хорошо знаете. Эй, Далджи. «Боюсь, я никогда из Англии не уезжал, сэр, хотя побывал в Уэльсе». «Уэльс», — произнес начальник задумчиво. «Тут вы меня обошли». Солиситер, сказано тут. «Да, сэр. У нас сейчас в солиситорах нехватка. Прошу прощения. Солистры. У нас сейчас в них нехватка. Обычно имеются один-два». А выпал год, так насколько помнится, набралось полдюжины. Но от нашего последнего солистера мы избавились несколько месяцев тому назад. Не то чтобы мы могли много с ним разговаривать. Вы убедитесь, что правила тут строгие и соблюдаются неукоснительно, мистер Эйдалджи. Да, сэр. Однако у нас имеется парочка биржевых маклеров и банкир в придачу. Я говорю людям, если хотите увидеть подлинный срез общества, так посетите Льюисскую тюрьму. Он привык повторять эту фразу и сделал паузу для обычного впечатления. Не то чтобы у нас имелись члены аристократии, спешу я добавить, или взгляд на дело Джорджа, в настоящее время священники англиканской церкви, хотя и они случаются. Непристойное поведение и все такое, да, сэр. Ну, я не собираюсь вас спрашивать, что вы совершили и почему совершили, и совершили ли. И есть ли у любого прошения, которое вы можете направить министру внутренних дел, больше шансов, чем у мыши в лапах мангуста? По моему опыту, это пустой перевод времени. Вы в тюрьме. Отбывайте свой срок, подчиняйтесь правилам, и никаких новых неприятностей у вас не будет. Как юрист, сэр, я привык к правилам. Джордж ничего под этим не подразумевал. Однако начальник тюрьмы посмотрел на него так, будто услышал дерзость, но ограничился тем, что сказал «да-да». Правил действительно оказалось порядочно. Джордж обнаружил, что тюремные надзиратели — люди вполне приличные, но скованы по рукам и ногам бюрократическими требованиями. С другими заключенными не разговаривать, не закладывать ногу за ногу в часовне и не скрещивать руки на груди. Баня раз в две недели и личный обыск заключенного, как и его вещей, при любой необходимости. На второй день в камеру Джорджа вошел надзиратель и спросил, есть ли у него постельный плед. Джордж подумал, что это излишний вопрос. Ведь наглядно же ясно, что на постели у него имеется многоцветный и разумно плотный плед, которого надзиратель не мог не увидеть. «Да?» — Есть, благодарю вас. — То есть как? — Благодарю вас, — спросил надзиратель с более чем очевидной воинственностью. Джордж вспомнил полицейские допросы. Возможно, его тон прозвучал слишком развязно. Я хотел сказать, что есть. В таком случае он подлежит уничтожению. Джордж окончательно запутался. Об этом правиле его не поставили в известность. Он тщательно выбрал ответ и особенно тон. Прошу прощения, но я здесь еще недолго. «Почему вы должны уничтожить мой плед, который и удобен, а в более суровые месяцы, вероятно, и необходим?» Надзиратель уставился на него и медленно разразился хохотом. Он так хохотал, что в камеру заскочил его сослуживец. «Не постельный плед!» «Номер 247, «Постельный клоп!» Джордж полу улыбнулся в ответ. Разрешают ли тюремные правила заключенным улыбаться в подобных обстоятельствах, возможно, только получив дозволение? В любом случае, этот анекдот вошел в тюремный фольклор и преследовал его все последующие месяцы. Индусы, дескать, ведут такую особо замкнутую жизнь. И он даже не знал, что такое клоп. Взамен он обнаружил другие некомфортности, отсутствие надлежащих удобств, а также уединенности, когда в них возникала неотложная необходимость. Мыло было сквернейшего качества и еще идиотическое правило. Бритье и стрижка должны обязательно производиться под открытым небом, в результате чего многие заключенные и Джордж в том числе схватывали простуду. Он быстро свыкся с изменившимся ритмом своей жизни — 5.45 подъем, 6.15 двери отпираются, ведра забираются, просто не развешиваются для проветривания, 6.30 раздача инструментов, затем работа, 7.30 завтрак, 8.15 складывание постельных принадлежностей, 8.35 часовня, 9.05 возвращение, 9.20 прогулка, 10.30 возвращение обход начальника тюрьмы и другие бюрократические формальности. 12.00 – обед. Час 30 – сбор обеденных мисок. 5.30 – ужин. Затем собираются инструменты. До завтрашнего дня. 8.00 – сон. Жизнь была более суровой, холодной, и одинокой, чем когда-либо прежде. Но ему помогал этот железный распорядок дня. Он всегда жил по строгому расписанию и под тяжелой рабочей нагрузкой – и школьником, и солиситором. Дней отдыха в его жизни было мало. Поездка с МОД явилась редким исключением, а какой-либо роскоши еще меньше, не считая радостей ума и духа. «Чего звездным особенно не хватает», — сказал капеллан во время первого своего еженедельного визита, — «так это пиво». Ну да не только звездным, а и промежуточным, и обычным. К счастью, я не пью. А затем сигарет опять-таки мне повезло и в этом отношении. И в третьих газет». Джордж кивнул. «Признаюсь, это тяжелое лишение. У меня была привычка прочитывать за день три газеты. Если бы я мог чем-нибудь помочь», — сказал капеллан. «Но правило. Пожалуй, лучше обходиться вовсе без чего-то, чем надеяться иногда это получать. Если бы и другие смотрели на положение так». Я видывал, как люди буквально сходили с ума при мысли о сигарете или глотке пиво, А некоторые страшно тоскуют по своим девушкам. Некоторые тоскуют по своей одежде. А некоторые так и по вещам, которых в свое время даже и не замечали. Например, по запахам ночи с черного крыльца. Всем чего-то не хватает».